Дело в том, что утром в школу впервые пришел Симон, сын Бланшотты. Дети слышали разговоры родителей о Бланшотте, и хотя на людях с ней обходились любезно, в разговоре между собой взрослые отзывались о ней с презрительным сожалением, которое передалось и детям, хотя они не понимали, в чем тут дело. Симона ребята мало знали. Он постоянно сидел дома, не резвился с ними на деревенской улице или на берегу речки. За это они его недолюбливали, и теперь с некоторым злорадством, хотя и не без удивления, услышали и повторяли друг другу слова пятнадцатилетнего озорника, который, по-видимому, знал многое, ибо говорил, хитро подмигивая. «Послушайте, у Симона, да ведь у него папы-то нет». Сын Бланшотты показался на пороге школы. Ему было лет семь-восемь. Это был бледненький, опрятно одетый мальчик, такой застенчивый, что казался из-за этого неуклюжим. Симон пошел было домой, но товарищи, перешептываясь и поглядывая на него насмешливо и жестоко, так смотрят дети, задумавшие злую проказу, Обступали мальчика все теснее и теснее, пока кольцо не сомкнулось. Он стоял неподвижно, удивленный и смущенный, не понимая, что с ним собираются делать. Парень, принесший эту новость, и гордый своим успехом спросил, «Эй, ты, как тебя зовут?» «Симон. А дальше как?» Ребенок смутился. «Симон», — повторил он. Парень крикнул ему, «Симон! Ну а потом?» «Какая же это фамилия? Симон!» Мальчик, сдерживая слезы, повторил в третий раз, «Меня зовут Симон». Ребята захохотали. Парень торжествующе возвысил голос, «Ну вот, сами видите, нет у него папы». Наступила гробовая тишина. Дети были поражены необычайным, невероятным, из ряда вон выходящим обстоятельством. У мальчика нет папы. Они разглядывали его, словно перед ними было невиданное чудище, и в них росло непонятное им доселе презрение, какое питали их матери в бланшотте. Симон прислонился к дереву, чтобы не упасть. Он был сражен непоправимым несчастьем. Он искал слов, хотел объяснить что-то, опровергнуть страшное обвинение, будто у него нет папы. И не мог. Побелев, как полотно, он крикнул наугад. «Неправда! У меня есть папа! Где же он?» Симон ничего не мог сказать. Он не знал. Ребята смеялись. Они были очень возбуждены. Как дети полей, близкие к природе, они подчинялись тому жестокому инстинкту, который заставляет кур на птичьем дворе приканчивать раненую птицу. А вдруг Симон заметил соседа, санишку вдовы, который тоже жил вдвоем с матерью. — Вот и у тебя нет папы? — Нет, — ответил мальчик. «У меня есть папа!» «Где же он?» «Он умер!» С торжествующей гордостью отвечал ребенок. «Мой папа лежит на кладбище!» Одобрительный шепот пронесся в толпе сорванцов, как будто бы то обстоятельство, что отец мальчика умер и похоронен на кладбище, возвеличило его и унизило того другого, у которого совсем не было отца. Мальчуганы, отцы которых по большей части были грубиянами, пьяницами, ворами и тиранили своих жен...